В своем предсмертном произведении «Эдип в колоне» софокол попытался смягчить ту мрачную картину людской судьбы, которая была нарисована в царе Эдипе. В царе Эдипе человек, знаменитый мудростью и подвигами, пользовавшийся всеобщим уважением, оказывался ужасным злодеем помимо своей воли, источником скверны для сограждан. Идип в колонии изображает обратное: слепой изгнанник, имя которого приводит в содрогание всех встречающихся с ним, умирает чудесной смертью избранника богов и становится источником благодати для той страны, где он находит себе последний приют. Вопрос о виновности героя, который в царе Идипе не ставился в прямой форме, получает здесь четко сформулированный. отрицательный ответ. Сюжет основан на предании о смерти Эдипа в предместье Афин-Колоне, то есть на родине Софокла. В связи с этим восхваляется человеколюбие и справедливость афинского полиса и его мифологического представителя, царя Фессея, оказавшего гостеприимство скитальцу. Вернувшись к сюжету Эдипа, Софокл выводит на сцену героев своих прежних фиванских трагедий. Снова дан яркий образ Антигоны, на этот раз она представлена как любящая дочь, верная спутница слепого отца. Рядом с ней менее яркой, но также преданная отцу, и смена, суховатая и склонная к насильственным действиям Крионт. По силе лирических частей трагедия 90-летнего поэта не уступает его прежним произведениям. Интересный прекрасный гимн в честь колона и размышления хора о тяготах старости. В трагедии Электро разрабатывается тема «Хоэфор Эсхила» — гибель Клитиместры и Эгисфа от руки Ареста. Софокл далеко отошел от концепции своего предшественника. В то время как в трилогии Эсхила отцовское право сталкивается с материнским, Софокл всецело стоит на почве отцовского права. И правота Ореста не возбуждает у него сомнений. Орест действует без малейших колебаний, не испытывает никаких угрызений совести, и его не преследует Эринии. Страница 132 Он простой исполнитель велений Аполлона, и интерес драмы сосредоточен не на нем, а на переживаниях Электры. Электра, которая у Эсхила была второстепенным персонажем, становится у Софокла центральной фигурой. Величием своим она напоминает Антигону. Это героическая девушка, сознательно избирающая своему делом страдания. В течение ряда лет она остается одинокой носительницей протеста против господства Клитиместры и Эгисфа, подвергаясь всевозможным унижениям из-за своей непокорности. Содержание ее жизни – мечта о грядущем возмездии за убийство отца, о прибытии ареста, некогда спасенного ею и отправленного в безопасное место. Как и в Антигоне, героический образ Электры оттенен тем, что ей противопоставлена более кроткая сестра Хрисомефида. Однако Софокл рисует свою героиню не в одних только суровых тонах. Он придает ей черты нежности, приглушенной страданиями. Фабула трагедии по сравнению с Эсхилом усложнена. Арест уже в прологе открывает свои планы перед зрителями. Но сцена узнания отодвинута ближе к концу пьесы и до нас эффектным применением трагической иронии. Электра, введённая в заблуждение ложным известием о смерти Ареста и внутренне готовая заменить его в роли мстителя, плачет над урной с мнимыми останками брата, между тем как эту урну ей протягивает живой Арест. В соответствии со своей концепцией сюжета, Софокл лишил образ Клитиместры того трагического величия, которое было в известной мере свойственно ей у Эсхила, и усилил отталкивающие черты ее характера. Поставленный в 409 году Филактет развертывает антитезу между лукавой мудростью и честной прямотой. Представителем первого начала является классический хитрец греческой мифологии Одиссей, второе воплощено в Неоптолеме, юном сыне Ахила. Одиссей и Неоптолем отправлены из-под Трои на остров Лемнос за Филактетом, обладателем чудесного лука Геракла. Филактет на пути в Трою был укушен змеей. Его незаживающая рана, мучительная и зловонная, сделала невозможным общение с ним. Греки по совету Одиссея высадили спящего Филактета на Лемносе, где он жил в полном одиночестве, добывая себе пропитание луком. Трагедия построена на столкновении трех характеров. твердому и упорному в достижении поставленной цели, но не стесняющемуся в выборе средств Одиссею, противостоит с одной стороны сын Ахила, открытый и прямой, подобно своему отцу, но неопытный и увлекаемый жаждой славы, а с другой столь же прямодушный филактет, питающий непримиримую ненависть к некогда обманувшей его греческой рате. Обладателя Лука Геракла нельзя взять силой. Одиссей рассчитывает захватить Филактета обманным путем, использовав для этой цели Неопталема, недавно прибывшего под Трою и лично неизвестного Филактету. Юноша, которому противен всякий обман, сперва поддается лукавым уговорам Одиссея, умело играющего на его стремлении к славе, приобретает доверие Филактета, и тот во время припадка болезни отдает Неоптолему лук. Однако доверчивость Филактета, его страдания, делают для Неоптолема невыносимым дальнейшее участие в интриге. Честная природа одерживает верх. Неоптолем сперва открывает Филактету свои истинные намерения, а затем, видя, что упорство Филактета не сломлено, возвращает ему лук и даже соглашается отвести его в Грецию, отказавшись от своих славолюбивых мечтаний. Узел разрубается божественным вмешательством. С неба является Геракл и приказывает Филактету отправиться с Неоптолемом под Трою. В этой развязке Исследователи усматривают влияние драматической техники Еврипида. Миф о филактете еще до Софокла обрабатывался Эсхилом и Еврипидом. Страница 133. Трагедии эти не сохранились, но, судя по античным сообщениям, Софокл подошел к сюжету совершенно самостоятельно. Фигура неопталема. Противопоставление характеров, нравственный конфликт введены в миф о филактите самим Софоклом. Одиссею приданы черты Софиста. Антисофистическую направленность имеет и основная антитеза трагедии, в которой подчеркивается превосходство природных добрых качеств над мудростью. Софокл откликается здесь на актуальный для современников спор. Можно ли обучать добродетели? Софисты ставили перед собой именно эту задачу. Между тем, как традиционная точка зрения состояла в том, что добродетель является природным качеством, к тому же передающимся по наследству от предков. Кроме рассмотренных пяти трагедий Софокла, полностью дошли до нас еще две. Трохинянки посвящены невольному преступлению Дианиры, жены Геракла. Кроткая Дианира, желая сохранить любовь мужа, посылает ему плащ, пропитанный любовным снадобьем, который в действительности оказывается смертельным ядом. Дианира кончает жизнь самоубийством, а Геракл умирает в мучениях. Тема добровольной смерти подробно разработана в трагедии «Аякс», принадлежащей к числу ранних произведений Софокла. «Аякс. Прямой и суровый воин», руководствующийся в своем поведении чувством чести, когда греки присудили доспехи Ахила не ему, а Одиссею, он счел себя обесчещенным и замыслил ужасное мщение, но в припадке безумия обратил свой гнев против стада овец и быков. Убивая и бичуя их, он навлек на себя новый позор. Сафокл показывает сначала исступление Аякса, а затем чувство стыда. охватившие его после того, как припадок прошел. Притворным смирением он обманывает бдительность друзей и бросается на свой меч. В заключительной части трагедии идет спор о том, достоин ли честного погребения Аякс, вознамерившийся погубить греческое войско. Решение вопроса близко Антигоне. Смерть прекращает вражду, а оскорбление трупа есть нарушение божеских законов. В качестве представителя разумного поведения в этой трагедии выведен Одиссей. Трактовка образа Одиссея «Филоктете» свидетельствует об изменившемся отношении Софокла к мудрости, о росте консервативных настроений поэта в последние годы его творчества. Сафокл уступает Исхилу в глубине мысли и в остроте проблематики. Как и Исхил, он стремится открыть божественный правопорядок, в естественном ходе вещей. Но в то время как для Эсхила благость божественного управления миром всегда составляла проблему, которую он разрешал показом победы прогрессивных начал, Софокл очень часто удовлетворяется убеждением, что боги справедливы, какими бы непонятными ни оставались их действия. Изображая судьбу Эдипа или матери убийства, совершаемая арестом, Он избегает постановки вопросов, которые могли бы смутить веру в правоту богов. Это связано также и с тем, что софокол в своих поздних трагедиях является защитником полесной старины. Когда сталкивается старое и новое, симпатии автора всегда на стороне старого. Но в этой приверженности к полесным традициям Софокл остается представителем лучших сторон отической культуры V века. Когда трагическое страдание у Софокла — результат ошибки, вольный Аякс Крионт или невольный Эдип Дианира, оно восстанавливает нарушенный правопорядок, когда оно предмет сознательного выбора антигона Электра, то приводит к поражению неправого дела. Уже античная критика отмечала в качестве одного из основных достоинств Софокла — Искусство – характеристики. Несравненно в своей простоте и монументальности образы Эдипа, Антигоны, Электры, Филактета. Страница 134. Художественный идеал, который был выработан демократическими Афинами и нашел пластическое выражение в скульптурах Фиде, получил литературное воплощение в трагедиях Софокла. Образы его глубоко человечны, и душевная жизнь его героев гораздо более богата, чем у Эсхила, нередко рисовавшего простые столкновения титанических сил. Усложняя действия трагедии смены ситуации, Софокл разнообразит переживания своих персонажей, показывает различные стороны их характеров. В суровых лицах он открывает мягкие черты Антигона, Электро, Аякс. Все главные герои Софокла являются носителями высоких душевных качеств. Величие и благородство соединяются у них с простотой и естественностью человеческих переживаний. Это цельные натуры, почти никогда не колеблющиеся в выборе поведения. Их образ действия в каждой ситуации предопределен основными чертами их облика. Из сохранившихся трагедий только в филактете изображен внутренний конфликт, но и этот конфликт кончается возвращением Неоптолема к его истинной природе. Поэт сам считал свои образы в известном смысле нормативными, идеальными. По свидетельству Аристотеля, поэтика, глава 25, Софокл говорил, что он создает людей такими, какими они должны быть. в отличие от Эврипида, который рисует людей, каковы они на самом деле. Установка на нормативные человеческие образы сближает творчество Софокла с современным ему изобразительным искусством. Софокл оставляет в тени случайные особенности характеров, субъективные склонности героев. На первый план выступает существенные черты личности, определяющие положительное или отрицательное содержание ее целей. Отказавшись от грандиозных, но элементарных фигур Эсхила, Софокл создает более сложные и тем самым более дифференцированные образы. Театр Софокла, взятый в целом, отличается богатством персонажей. И в пределах одной трагедии драматург стремится показать целый ряд фигур. По разнообразию выводимых действующих лиц, театр Софокла приближается к гомеровскому эпосу. Как уже указывалось при разборе отдельных произведений, Софокл часто прибегает к контрастному противопоставлению своих героев. Одним из способов такого противопоставления служит состязание в речах. Действующие лица обмениваются речами, в которых высказываются противоположные точки зрения, раскрывающие различия характеров или мотивирующие различные поведение их в решении спорного вопроса. Состязания мы находим во всех сохранившихся трагедиях. В Антигоне между Крионтом и Антигоной, Крионтом и Гемонном. В Электре между Электрой и Хрисофемидой, Электрой и Клитиместрой. В царе Эдипе между Эдипом и Тересеем, Эдипом и Крионтом. Интересно, что Софокл уделяет большое внимание женским образом. Наряду с такими героическими образами, как Антигона и Электра, Софокл с симпатией рисует кротких страдалец Дияниру, Трохинянки и Текмессу, Аякс. Останавливается он и на угнетенном положении женщины в патриархальной семье. В его трагедиях встречаются жалобы на женскую долю. Трохинянки — фрагменты трагедии Терей. Трагедии Софокла отличаются четкостью драматической композиции. Они обычно начинаются с экспозиционных сцен, в которых разъясняется исходное положение, и вырабатывается некий план поведения героев. В процессе выполнения этого плана, наталкивающегося на различные препятствия, драматическое действие то нарастает, то замедляется, пока не достигает перелобного момента, вслед за которым после небольшого замедления наступает катастрофа, стремительная, приводящая к окончательной развязке. Страница 135. В закономерном ходе событий, строго мотивированным и вытекающим из характера действующих лиц, Сафокл усматривает скрытое действие божественных сил, управляющих миром. Хор играет у Софокла только подсобную роль. Его песни являются как бы лирическим сопровождением действия драмы, в которой он сам уже не принимает значительного участия. Хор Софокла часто называют идеализированным зрителем. Это не совсем верно. По сравнению с нормативными героями, хор представитель среднего обыденного человеческого уровня. В отдельных случаях, однако, Софокл пользуется хором и для того, чтобы вложить в его уста собственные мысли. Таковы, например, первые стасим Антигоны «Гимн человеку», второй стасем царя Эдипа. Численный состав хора Софокл увеличил, доведя его до 15 хорветов вместо прежних 12. В связи с общей тенденцией Софокла к отходу от величавости из хиловской трагедии. изменился в сторону большей простоты и также язык трагедии. Сам поэт говорил, что ему пришлось сперва отказаться от пышности Эсхила, а затем от искусственности его собственной манеры, пока он не пришел к третьему наилучшему виду стиля, наиболее соответствующему характерам героев. Этот стиль у Софокла дифференцирован. Хоровые партии отличаются гораздо большей приподнятостью, чем диалог. Служебные фигуры выражаются проще, чем главные герои. В целом, однако, язык трагедии продолжает сохранять у Софокла свой возвышенный характер. И поэт даже в поздних произведениях не вполне преодолел ту искусственность, которая, по собственному его признанию, характеризовала его раннее творчество. Сафокла можно с полным правом, Рассматривать как завершителя атической трагедии. Все составные элементы трагедии у него дифференцированы и приведены в состояние равновесия. В мировую литературу он вошел как создатель вяда монументальных образов и как мастер строжайшей драматической архитектоники. Сюжеты наиболее известных трагедий Софокла много раз перерабатывались и в античной, и в новоевропейской литературе. Особенный интерес вызвали в новое время такие образы, как Эдип, Антигона, Электра. Например, Эдип Корнеля и одноименная трагедия Вольтера. Эдип и Сфинкс и Электра Гофнисталя, Антигона Брехта и одноименная драма Ануя. В русской литературе «Эдип» в Афинах Озерова. Чрезвычайно высока была оценка Софокла у представителей неогуманизма 18 xix веков. Гегель, например, называл Антигону абсолютным образчиком трагедии. Открыть кавычки. «Прочел пять трагедий Софокла. Новый мир искусства открылся предо мною», писал Белинский. Закрыть кавычки. Билинский, полное собрание сочинений, в 13 томах, том 11, страница 540. Эсхил и Софокл творцы античной трагедии в ее классической форме. В этой трагедии изображались преимущественно столкновения по существенным вопросам социальной жизни и человеческого поведения. Конфликт между отцовским и материнским правом, государством и родом, свободой и деспотизмом, написанным и писанным законом, противопоставление прямодушия и хитрости, страдание во имя долга, соотношение между субъективными намерениями человека и объективным смыслом его поступков, такой круг тем, охваченных наиболее яркими трагедиями Эсхила и Софокла В них отражалась борьба существенных сил жизни Гегель. Трагические титаны Эсхила, и страдающие люди Софокла были живыми, конкретными воплощениями этих сил. Вопросы чисто субъективного порядка, поведение, основанное на индивидуальных склонностях и вкусах, занимает в их трагедиях незначительное место. Страница 136. Конфликты возникают обычно потому, что сталкиваются две общепринятые нормы, между которыми надлежит произвести выбор. Это одна из важнейших, отличительных особенностей трагедии Эсхила и Софокла, весьма характерная для афинской демократии периода подъема. Личность приобрела уже достаточную самостоятельность, чтобы ставить перед собой нравственные проблемы и разрешать их, но она не обособляется от общества, не противопоставляет себя ему, не создает особой личной этики. Мифологическое облачение, в котором выступали герои греческой трагедии, не являлось в этих условиях простой данью традиции, каким-либо историческим пережитком. Оно вполне подходило для сверхчеловеческих фигур Эсхила, для нормативных образов Софокла. Возвышало их над обыденным уровнем Афининин V века. При религиозном консерватизме афинской демократии мифология еще сохраняла в Афинах то значение образцового и типического, которое уже начало теряться в Ионии. Идейное содержание трагедии не расходилось с ее мифологической тематикой. Эсхил и Софокл были убеждены в том, что мир управляется разумными божественными силами, на фоне действия которых Трагическое страдание приобретает нравственный смысл. Божества принимали явное или скрытое участие в ходе драмы. Трагедия таким образом отвечала на культурные запросы афинской современности, не отрываясь от своих фольклорных истоков, от той мифологии, которая составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву, Маркс.